Дурная традиция, Оля. Когда Полина была маленькой, в прокат вышел мультик про Илью Муромца и Змея Горыныча. Там гонец, отправившийся в поход с богатырем, привычно исчезал ночью. Богатырь просыпается, а рядом никого нет, и так каждое утро. У меня появилась другая традиция. Просыпаюсь, у меня мужчина, и мне от этого плохо. Причем посетители каждый раз разные. Вчера в моей палате был Аркадий Лотников. Муж и вечная заноза в моей необъятной жизненной заднице. Сегодня мой гость – Александр Серегин. Любимый, нереальный, бывший будущий. Самый привлекательный и невероятно желанный. И теперь уже абсолютно недоступный. «Доброе утро, маленькая!» Он погладил меня по руке и наклонился поцеловать. Я плавно отстранилась. «А, совсем забыл. Ты же еще не чистила зубы. Я подожду тебя, моя красавица». Отлично. У меня появилось немного времени, чтобы продумать, как сказать Саше о своем отъезде. Он же не в курсе. Мы расстались с планами на свадьбу и счастливую совместную жизнь. А что теперь? Полный крах надежд. И я даже не смогу сказать причину расставания. Главное – не плакать. Я умылась, привела себя в порядок, подхватила волосы от лица заколками. Саше так не нравится, но мне проще разговаривать, если ничего не мешает. Хотя как тут собраться? Если хочется сесть к нему на коленки, ну или между ними, а надо думать о документах и статьях Уголовного кодекса. Это охлаждает, как ледяной душ. Саша, мне надо сообщить тебе важные новости. У меня изменились планы. Погоди, Оль, у меня сегодня такое чудесное утро. Давай сначала я тебе расскажу. Я замерла и зажглась надеждой. Потом вспомнила список статей Уголовного кодекса и погасла. Нет, Саш, я знаю, что такое плохие новости, их просто надо говорить, не растягивать и не обнадеживать. Согласен с тобой полностью, у меня только крохотное условия есть, уступишь? Смотря какое условие. Давай я с трех попыток попробую назвать новость, которую ты хочешь сообщить. Если угадаю, ты отвечаешь на все мои вопросы, идет? Запросто, Саш, угадывай. Попытка номер раз. Саша абсолютно спокойно, обычным голосом, без надрыва или недовольства произнес. Ты возвращаешься к Аркадию Лотникову. У меня рассыпалась картина мира. Он знал о моем решении. Все равно пришел. Не закатывает скандал. Не обзывает и не высказывает претензий. Сидит рядом. Хочет поцеловать. Мда. да. Вспоминай, Оля, про уголовный кодекс. Как мантру. «Должно помочь». «Ты прав, Саша. Я приняла такое решение. Долечусь и уеду». «А по какой причине? Ты же обещала ответить на все вопросы». «Так будет лучше всем нам. И тебе в том числе, Саша». Лучше бы он кричал, бил стенку кулаком, выжжунул в окно банку с цветами, которые никто не выкинул. Я бы даже вытерпела, если бы ударил. Это была бы точка». Но Саша смотрит приветливо, согревает своим небесным взглядом. Он свою силу тратит только во благо. Я понял, Оль. Надо четче формулировать вопросы. Хорошо. Какой компромат он нашел против меня? Вот что теперь говорить? Врать нельзя. Там целое досье, Саш. Все по отдельности неприятно, а вместе просто убийственно. Помнишь, ты Денису говорила, что нужно оперировать фактами, а не оценками? Расскажи, пожалуйста, что вспомнишь. И я начала вспоминать. Удивительно, но даже номера статей и сроки заключения четко отпечатались в памяти. Саша кивал, уточнял и улыбался. И это не было маской, он реально чему-то радовался. Даже когда я рассказала про сфабрикованное против него дело в компании Прошина, Не расстроился. Даже заерзал на стуле, словно от нетерпения. Я закончила тем, что если я уеду к Лодникову, то он обещал не давать ход найденным материалам. Поэтому жить я теперь буду в доме Аркадия. Это разумное решение. И всем от этого будет хорошо. «Ты удивительная женщина, Оль!» Саша улыбался во все свои 32 зуба. Начал ко мне наклоняться, чтобы поцеловать но остановил себя и продолжил словами. «Ты же знаешь, что я говорю правду и тебя никогда не обманываю?» «Да, Саш, но это не важно. Это не про меня, а про улики и уголовную ответственность. Тогда послушай, что я скажу, и постарайся поверить без распечаток и презентаций. Я дома покажу документы для аргументов». «Видишь, даже стихами заговорил. Что любовь с человеком делает?» Он подмигнул и продолжил уверенно. Давай по порядку. С межеванием никакого нарушения нет. Ребята Лотникова собрали не все сведения или специально предоставили тебе только часть информации. Три года назад мы подавали в суд для выделения из остального поселка крайних четырех участков и повторного их межевания. Суд удовлетворил наши требования. Так что все законно. Тем более, что ты говоришь о границе заповедника в пределах русла реки. Но имеется в виду старое русло, оно северное. А современное русло, которое ты видела, искусственно вырытый оросительный канал, который к заповеднику не имеет никакого отношения, понимаешь? В общих чертах. Главное, что мы ничего не нарушали. Ни вместе, ни по отдельности. И это подтверждает суд. «Повторное межевание и аэрофотосъемка территории. Меня нельзя за это наказать, потому что нарушения нет. Этот вопрос закрыт?» «Закрыт, Саш. Но остальные тоже весомые, и я...» «Подожди. Дай же мне все тебе рассказать. И так сдерживаюсь, чтобы не начать тебя целовать и сажать на коленки». Я молча кивнула, боялась выдать голосом волнение и страх. «Смотри дальше». Я и правда был учредителем ООО. Уволился из полиции после развода и организовал фирму с мужем сестры. Это было в декабре. Мы заработали сколько-то денег и даже успели их получить. А в январе я уже вышел из состава учредителей и уехал в горячую точку. Я тебе рассказывал. Моё учредительство не нарушало никаких законов, потому что я не был сотрудником полиции на тот момент. И это подтвердила проверка, которую я проходил, работая в УМВД. Так что вопрос закрыт. У тебя так все просто получается? Но это не основное. Лотников не смог найти ничего настоящего на тебя. Поэтому сфабриковал очень качественный компромат. Ты теперь виноват в потерях ТМК «Прокат». Прошин умеет действовать жестко. Он из бывших военных. Рубит без жалости. Я о нем наслышана. Наши соседи с ним очень конкретно бодались. «Ну, наконец-то! Думал, что мы до этого вопроса не дойдем. Если он решится положительно, ты никуда не уедешь?» «Саша, давай не будем мечтать. Я видела документы, по которым деньги конкуренты Прошина переводили именно тебе, и уже ты расплачивался с исполнителем». «Отлично! Я их тебе сейчас тоже покажу». Саша достал свой телефон. Пока он открывал файлы и искал нужные странички, я подумала, что хуже надежды нет ничего в этой жизни. Она, как заморозка при удалении зуба, держит организм в ощущении благополучия. И это ровно до момента, когда ты уже уходишь из больницы, где тебе могли оказать помощь. А оставшись дома один, получаешь все более отчаяние разом. И никто не может облегчить твои страдания. И я это вполне понимала. Саша, я боюсь. Надежда такой же яд, как соблазны и наркотики. От них мало кому удается избавиться. Я только одного знаю, кому удалось вырваться. Да, и кто же это? Полинин Влад. Он был наркоманом? Никогда бы не подумал. Что ты, конечно, нет. Но вел разгульный образ жизни. Постоянные компании, гулянки, яхты, групповые оргии. А сейчас самый лучший семьянин никогда даже голову в сторону другой женщины не повернет групповые оргии говоришь саша снова улыбался есть такая шутка что групповухи хороши тем что в них легко можно сочкануть вот все нашел смотри передо мной появились сначала скрины счетов с зачислениями денег на насчет серегина а потом списания в пользу другого человека его фамилию саша скрыл черным маркером Только все это я видела. И это ужасная новость. Это прямо реквием по его карьере. Смотри, вот перевод денежных средств мне. Вот я отправил Михаилу Петровичу эти файлы. Потом мы с ним поговорили. Обрати внимание на время. Прошин мне вполне доверяет. Он считает, что мы быстро и качественно отработали ситуацию. Свели к минимуму штрафы. И он предлагает мне повышение. Видишь, новая организационная структура. Вот приказ о моем переводе на новую должность. И это мне прислали уже после разговора с ним. Мне надо подписать бумажки и начать руководить всей службой безопасности ТМК «Прокат». Видимо, волнение последних дней и лекарства повредили мой мозг. Потому что это странно. Прошин увидел, что его сотрудник получил взятку, нанес вред его бизнесу. За это Прошин решил сотрудника наградить? Это глупость несусветная. Саша, я, наверное, переутомилась. Мне кажется, что Прошин решил тебя повысить за то, что ты нанёс убытки его компании. Со стороны это так и выглядит. Но мой руководитель знает, что это сфабрикованный денежный перевод. Он относится к диверсии как к учению. Результатами очень доволен. И моей компетентностью тоже. Он и меня проверил на этом взломе системы. «Должность отличная. От количества налей в договоре голова кругом». Он был счастлив, как мальчишка, впервые попавший в монетку из арбалета, схватил меня за плечи и уселся рядом на кровать. «Подожди, Саша». Мой голос стал выше и начал дрожать. «Значит, Аркадий не может посадить тебя за решетку и обвинить в организации диверсии против работодателя? На основании имеющихся у него данных нет. Оля, тебе не нужно за меня бояться». «Никакой опасности нет! Тебе не надо ехать к Лотникову и упрашивать его!» Я начала рыдать, как сумасшедшая. В этот момент распахнулась дверь. Как обычно, Зерошин и Иваницкий кричал, что мои мужчины срывают ему весь план лечения. И если Серегин не прекратит доводить меня до слез, он снимет с себя всякую ответственность. Саша аккуратно оттеснил его в коридор, а меня осталось успокаивать молоденькая медсестра. У нее это получалось не очень хорошо. И следующие 15 минут мы плакали обе. А потом сидели во мнимку и вытирали друг другу потеки туши. Девочки, они такие девочки. Медсестра мне завидовала. Она была совсем юная и мечтала, чтобы мужчины за нее дрались. Чтобы мексиканские страсти и много поклонников. А я мечтала, чтобы Лотников обо мне забыл. Чтобы я просто жила тихонько с Сашей. Чтобы развесила шторы на втором этаже, а на первом поставила кресло и пуфик для ног, потому что они очень отекают во время беременности. А ее я хочу уже почти невыносимо. Мне даже начал сниться мальчик с темными волосами, но абсолютно светлокожий и голубоглазый, как Саша, с его прямым носом и четко очерченными губами. Все-таки надежда – сладкий яд. И я на нее подсаживаюсь день за днем. Мне скоро 38, и моя дочка вот-вот родит мне внука. У меня плохое здоровье, никаких гарантий, что я буду жить после курса лечения. Но я закрываю глаза и вижу общего с Сашей сына. Он тянет ко мне ручки, и я верю, что все будет хорошо.